который здесь же вместе с этой землей придется навек оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудораженной работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было.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 Выползали из деревни на логостарухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез и подступали с вопросом. «Че вам надо было? Че надо было? На что жалобились, когда так жили? Ну, эх, стегать вас некому!» И соглашался народ, задумываясь, «некому». Клавка Стригунова и та помалкилывала, не лезла спорить. Вечером возвращались с песней, и чванливые, раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне. Ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были. В последнее время движения стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда ангару. Приезжали не только из совхоза, из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем матеру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг друга двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять и забыть друг друга, и встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе, посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не соскать. Казалось, пол света знает о судьбе матеры. За деревней сверхнего края, где повыше появились разноцветные палатки, по острову разгуливал народ, кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, не весело глядя куда-то вдаль. кто подбирал на полянах первую красную ягоду и не просто было сразу сказать свои это или чужие покощики возвращались с работы неторопливо устало и важно впереди запряженные в входки кони согласно кивающие мордами будто кланяющиеся при въезде в деревню по два три человека в ходках несколько верховых по сторонам все остальные с песни за подводами Песня-то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки старая, прощально-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, который словно для этой поры и хранил в себе. Кто пел, тем легче слушать же их, несущих песню как дружное и безнадежное заклинание. Было до того больная пытка, что подплыла, подплывало кровью сердце. Июль вышел на вторую половину. Погода держалась ясная, сухая, к покосу самая, что ни на есть милостивая. На одной лаговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа конные грабли с большими изогнутыми зубьями. Гребь поспевала на солнце и на ветру уже через день. До обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных для колес сырых и неровных местах. После обеда брались за грабли. Мужики ставили копны, орудуя вилами, огромные, лохматые навильники плыли за их спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того от резких и вязких тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до деревни, и там народ с удовольствием втягивал их, обмирая. «Эх, пахнет-то, пахнет-то! Где, в каком краю может ещё так пахнуть?»